А стоит отбросить рассудок, истинный рассудок, то чем дальше он останется, тем лучше для тех, кто его бросает. Достоинства человека превращаются в его недостатки. Самоконтроль представляется скрытностью, ум — хитростью. И таким образом респектабельный юрист, слепой, как крот и щуплый, превращается в дегенерата, который шастает по лугам глухой ночью, умудряется ускользнуть от двадцати специальных констеблей для того, чтобы шлепать по крови выпотрошенных животных. Все настолько поставлено с ног на голову, что выглядит логичным. И по убеждению Артура в конечном счете все сводилось к тому редкому дефекту зрения, который он сразу же заметил в вестибюле Гранд-отеля на Чаринг-Кросс. Вот основа нравственной уверенности в невиновности Джорджа Идолджи и причины, почему он стал козлом отпущения. В Бирмингеме они выследили Фредерика Брукса до его жилища вблизи канала. Он оценил двух джентльменов, от которых, по его мнению, несло Лондоном, узнал обертки трех пакетов под мышкой джентльмена ростом пониже и объявил, что его цена за информацию полкроны. Сэр Артур, приучая себя к обычаям туземцев, предложил скользящую шкалу от одного шиллинга трех пенсов до двух и шести пенсов, в зависимости от полезности ответов. Брукс согласился. Фред Уин, сказал он, так звали его товарища. Да, он был в каком-то родстве с водопроводчиком и газовщиком в Уайрли. Не то племянником, не то троюродным братом. Уинджел в двух остановках дальше по линии, и они учились вместе в Уолсовской школе. Нет, он совсем потерял его из виду. Ну, а этот случай столько лет назад — письмо и плевки. Они с Уинном тогда были совершенно уверены, что оно дело рук одного парня, который разбил окно вагона и попытался свалить вину на них. А они винили его. И охранники железнодорожной компании допросили их всех троих. А еще отца Уинна и отца Брукса. Но так и не разобрались, кто говорил правду, а потому в конце концов ограничились предупреждением каждому. На чем все и кончилось. Имя того парня было Спек. Он жил где-то недалеко от Уайрли. Нет, Брук его уже много лет не видел. Артур записал все это своим серебряным механическим карандашом. Он оценил информацию в два шиллинга и три пенса. Фредерик Брукс не возражал. Когда они вернулись в отель «Императорская фамилия», Артуру была вручена записка от Джин. «Мой милый-милый Артур, пишу, чтобы узнать, как продвигается твое великое расследование». «Я бы хотела быть рядом с тобой, пока ты собираешь улики и допрашиваешь подозреваемых. Все, чем занят ты, для меня важно, как моя собственная жизнь. Мне очень тебя не хватает, но я радуюсь, думая о том, чего ты стараешься достичь ради своего молодого друга. Поспеши сообщить все, что ты успел узнать, твоей любящей и обожающий Джин». А Артур несколько растерялся. — Как-то слишком прямолинейно для любовного письма. — А может быть, это вовсе не любовное письмо? — Нет, разумеется, любовное. Но какое-то не такое. Но и Джин ведь не такая. Совсем другая в сравнении со всем, что он знал прежде. Даже и через десять лет она его поражала. Он гордился ею и гордился тем, что поражался. Позднее, когда Артур перечитывал записку в завершающий раз, Альфред Вуд лежал без сна в номере поменьше и этажом выше. В темноте он с трудом различал на туалетном столике три перевязанных пакета, которые им продал этот хитрый торговец с кабинными товарами. Брукс, кроме того, заставил сэра Артура уплатить ему залог за одолжение находящихся у него анонимных писем — Вуд сознательно промолчал и в тот момент, и позднее. Возможно, этим объяснялись упреки его патрона в поезде за дурное настроение. Сегодня ему предназначалась роль помощника-расследователя, партнера, почти друга сэра Артура. После ужина соревнования на бильярдном столе отеля сделала их равными. Завтра он возвратится в свое обычное положение с секретаря и чтеца, и будет писать под диктовку, как простая стенографистка. Такое разнообразие функций и уровней мышления его не беспокоило. Он был предан своему патрону, служил ему усердно и компетентно в любой требуемой роли. Если сэру Артуру требовалось, чтобы он формулировал очевидное, он будет его формулировать. Если сэру Артуру требовалось, чтобы он не формулировал очевидного, Он оставался нем. От него также требовалось не замечать очевидного. Когда партия кинулся к ним в вестибюле отеля с конвертом, он не заметил, до чего дрожали руки сэра Артура, пока он его брал. Как не заметил и мальчишеского движения, с каким сэр Артур засунул письмо в карман. Не заметил он и нетерпения своего патрона подняться к себе в номер до ужина, как и его веселость за едой. Очень важное профессиональное качество — наблюдать, не замечая. И с годами его важность еще более возросла. Он полагал, что ему потребуется время, чтобы приспособиться к мисс Лекки. Впрочем, он сомневался, что к концу следующих 12 месяцев она все еще будет носить свою девичью фамилию. Он будет служить второй леди Дойль, с той же внимательностью, как и первый, хотя поначалу и не столь от души. Он не был уверен, насколько Джин Леки ему нравится. Это, он знал, никакой важности не имело. Не обязательно, чтобы учителю нравилась супруга директора, и от него никогда не потребуется высказать свое мнение. Так что это никакой важности не имело. Но на протяжении восьми-девяти лет, когда она начала приезжать в подсенью, он часто ловил себя на подозрении, нет ли в ней чуточки фальши. В какой-то момент она осознала его важность для каждодневности сэра Артура, после чего никогда не забывала быть с ним любезной. На его локоть ложилась ладонь, И, по примеру сэра Артура, она начала называть его Вуди. Он щел это выражением дружеской близости, которую она никак не заслужила. Даже миссис Дойл, он никогда иначе о ней не думал, не называла его так. Мисс Лейки делала все, чтобы выглядеть естественной, чтобы иногда показывать, сколь трудно ей держать в узде природную теплоту ее натуры. Но Вуду в этом чудилось своего рода кокетство. Он был готов дать кому угодно сто очков вперед, что сэр Артур видит это иначе. Его патрон любил повторять, что гольф — большая кокетка, но Вуду казалось, что спорт куда искренней любой женщины. Опять-таки это никакой важности не имело. Если сэр Артур получил то, чего желал, и Джин Леки тоже, так что плохого? Однако тут Альфред Вуд испытал чуть больше облегчения из-за того, что сам никогда даже близко не был от брака. Он не видел никаких выгодных сторон в этом институте, кроме как с точки зрения гигиены. Вы считались браком с верной женщиной, и она вам прискучивала. Вы считались браком с лживой и не замечали, как вами крутят. У мужчины, казалось, были только два этих выбора. Сэр Артур иногда обвинял его в подверженности дурным настроениям. Он же чувствовал, что у него просто есть его молчание и очевидные мысли. Например, о миссис Дойл, о счастливых днях в Саутсе, хлопотливых лондонских и этих долгих печальных месяцах в конце.